«Ненастное воскресенье» Кенни Бёррла, «Бранденбургские концерты» с Тревором Пинаком на клавесине, популярного Эллингтона и сборник Боба Дилана с песней «Как последний хмырь на второй стороне». Что и говорить, смесь гремучая. Но какую музыку захочется слушать за рулем Карины 1800 с турбонаддувом и двумя распредвалами, я даже не представлял. Возможно, опущусь на сиденье и тут же захочу услышать Джеймса Тейлора. И ливенский вальс, или полис, или даже дюран-дюран, а возможно, не захочу услышать вообще ничего. Кто меня знает? С гребья кассеты в сумку я пришел в автопрокат, осмотрел машину, показал права и подписал договор. Водительское кресло Карины 1800 напоминало сидение астронавта в межгалактическом звездолете. Для человека привыкшего к турбонаддуву и двум распредвалам. «Забраться в Колымагу, на которой я ездил последние годы, все равно, что попасть в пещеру к Неандертальцу. Я зарядил в магнитофоне Боба Дилана и, подглядя, как течет река, долго и с опаской разглядывал панель управления. Не дай бог на ходу запутаюсь в кнопках, костей не соберу». Пока я пробовал одну за другой все эти кнопки и рукоятки, из конторы вышла симпатичная девчонка, оформлявшая договор. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросила девчонка. Ее улыбка была чистая и безупречная, как хорошо снятый рекламный ролик. Белоснежные зубы, упругая шея, на губах помада мягкого оттенка. «Все в порядке», — ответил я. «Просто решил проверить перед выездом». «Понятно», — снова улыбнулась она. Я вспомнил другую девчонку, с которой учился еще в старших классах. Большая умница, дружить с ней было весело и легко. После школы поступила в университет, выскочила за ультралевого радикала. М родила ему двойню, а потом бросила мужа с детьми и исчезла в неизвестном направлении. Миновала пол жизни, и я вспомнил ее, глядя на девчонку из автопроката. Кто мог тогда представить, что семнадцатилетний ангел, обожающий Селенжера и Харрисона, через несколько лет родит двойню революционеру и сгинет чёрт знает куда. Жаль, что не все клиенты такие осмотрительные, как вы, посетовала девчонка. У последних моделей эти компьютерные панели такие навороченные, никто даже не пытается в них разобраться, а потом на проблемы жалуются. Я кивнул. Слава богу, выходит не один я такой траглодит. Скажите, какой кнопкой здесь извлекают квадратный корень из сто восемьдесят пяти? спросил я. Боюсь, вам придется подождать следующие модели. Засмеялась девчонка. А это у вас Боб Дион? Он самый, сказал я. Играла положительно четвертая улица. Положительно хорошие песни и через двадцать лет хороши. Вся таки Боба Дилана ни с кем не спутаешь, убежденно сказала она. Потому что его гармошка еще ужаснее, чем у Стиви Уандера? Она опять засмеялась. Я поймал себя на том, что мне нравится ее смешить. Как ни странно, я еще способен смешить симпатичных девчонок. Нет, конечно, ответила она. У него голос особенный, как у ребёнка, который смотрит на дождь из окна. «Отличное сравнение», — оценил я. «И правда, здорово сказано. О делу не я прочитал книг пять или шесть, но такого сравнения не встречал. Точного и тонкого. От моей похвалы девчонка порозовела». «Ну, не знаю. Просто я так чувствую». «Подобрать к чувствам слова непросто», — улыбнулся я. «Все мы что-нибудь чувствуем». Только мало кому удается сказать. Я мечтаю написать книгу, призналась девчонка. Могу успорить, это будет очень хорошая книга, уверенно сказал я. Спасибо, улыбнулась она. И все-таки сегодня ваши ровесницы не слушают Боба Дилана. А я вообще люблю старую музыку. Дилана, Битлз, Дорс, Бёрс, Джимми Хендрикса и все такое. Это здорово, я посмотрел ей в глаза. Нам бы как-нибудь встретиться, поболтать. Она улыбнулась и чуть заметно склонила голову набок. У каждой симпатичной девчонки найдется триста разных ответов на подобные предложения, как для сверстников, так и для тридцатипятилетних разведенных холостяков. Спасибо, сказал я ей и тронул машину с места. Застрявший в драндулете под Мемфис Блю за пять. После разговора с девчонкой настроение резко улучшилось. Выбирая Карину 1800, мой внутренний голос не прогадал. Табло на панели показывало 1642. Пустое, без солнца, небо, заливали сумерки. Я ехал домой, тормозя у каждого светофора. Это необычная воскресная пробка. Целый квартал парализовало аварии. Зеленая спортивная легковушка вляпалась в восьмитонный грузовик с бетонными плитами и теперь напоминала пустой картонный ящик, на который уселся чей-то огромный зад. Когда я подъехал, вокруг уже святились полицейские в черных дождевиках, а груду зеленого лома цепляли тросом к огромному эвакуатору. Авария задержала меня на полчаса, но до встречи с библиотекаршей время еще оставалось. Я закурил и, слушая дилана, попытался представить. Что значит быть женой революционером? С одной стороны, революционер все-таки не профессия. А вот политик — профессия. Но революция тоже ведь политика, как ни крути. Я вконец запутался и помотал головой. О чем говорит такой муж за ужином после работы? Неужели о том, насколько назрела сегодня революционная ситуация? Боб Дилан затянул, как последний хмырь. Я плюнул на революцию и решил помычать с Диланом. Все мы стареем, это ясно, как дождь за окном.